Глава 14. Солёная наука. Как пишут в умных книгах, человечество, имея в своём распоряжении сотни приправ, в реальности не может обойтись лишь без одной соли. Без неё человек заболевает, потому что клетки просто прекращают работу, словно двигатель, не получивший топлива. Археологи говорят, как только люди начали вести оседлый образ жизни, они начали испытывать недостаток соли. Древние британцы, чтобы получить необходимое количество блестящих кристалликов, нагревали деревянные щепки, окунали их в морскую воду, а потом соскребали полученную соль. Отстеки выпаривали собственную мочу. Бр. Опять-таки, как пишут в учёных книгах, потребность хлорида натрия составляет всего лишь 200 мг в день, но на самом деле мы потребляем в 40 раз больше. И это мы, просвещённые люди, знающие, что переизбыток вреден. Но что говорить о наших предках, для которых соль была синонимом выживания? Как выжить, не имея супермаркетов и холодильников, когда всё, что ты съешь в течение года, необходимо заготовить в короткие 3 месяца? В моё время соль стоит сущие пустяки, чего не сказать о прошлом. Из-за соли люди развязывали воины и продавали своих близких в рабство. А вспомнить историю Древней Руси, сколько раз хлорид натрия менял историю. Власть киевских князей основывалась на контроле за торговыми путями, по которым к нам везли соль. Как только освоили новые пути, на территории современной Вологодщины открыли соляные подземные реки, началась раздробленность. Братья Строгановы, первые солядобытчики России, чтобы оградить свои прииски от нападок татар, отправили Ермака дать ему корот, а тот взял и присоединил Сибирь к России. А там и пошло-поехало. Глядишь, кто-нибудь и напишет, что соль причина экспансионного развития нашей страны и её расширения на восток. Фух, чего это я? Читателю мой исторический экскурс не интересен, ему бы что-то другое, поближе к теме. Ещё решит, что автору писать не о чём, раз он отклоняется от основной линии. Извините, занесло. А ведь хотел сказать, что не стоит удивляться тому, что крестьяне объединились с дезертирами, беглыми арестантами и решили захватить три вагона с солью. «Время у нас такое, что приходится выживать самим и спасать своих близких от голода. Удобно, между прочим, списывать и на тяжелое время все подлости и преступления. Трупы в количестве двадцати двух сложили на платформу поверх мешков с песком. Раненых красноармейцев занесли в вагон для личного состава, а бандитов в штабной. Не скажу, что я пришел от этого в восторг, но больше некуда». Ещё распорядился не бросать раненных на пол, как попало, а подложить под них хотя бы шинели и армяки, снятые с убитых. А заодно и карманы проверить, нет ли чего интересного. Кисеты, спички и прочую мелочаковку, включая деньги, разрешил взять себе как трофей. Всё равно бы оставили. А документы, коли у кого сыщутся, отдать мне. Не рассчитывал, что у бандитов найдутся бумаги, удостоверяющие личность. Но у одного из мертвецов, одетого почище прочих, во внутреннем кармане шинели отыскался мандат, удостоверяющий, что его обладатель является младшим милиционером города Каргополя Вологодской губернии, Валуйкиным Иваном Николаевичем. От Няндыме до Каргополя километров 100, не меньше, далековато забрался. Ладно, с этим потом Прею до влог до отдам коллегам, пусть разбираются. Каргополювы не моя юрисдикция. Когда живые и мёртвые оказались в поезде, а завалы из брёвен разобрали, я дал команду двигаться дальше. Понимаю, что больше половины бандитов убежало, но где их ловить? К тому же, у них точно имелись лошади, а гоняться пешком по лесу не лучшая идея. Как могли оказали помощь раненым, и своим, и чужим? Может, зря я пенял на отсутствие медика. На шестом году войны каждый солдат мог исполнять обязанности санитара, оказав товарищу первую помощь. И вряд ли профессионал без лекарств сумел бы сделать больше, чем пача, что пенициллин ещё не изобрели. Так что легкораненые выздоровеют сами и без лечения, а тяжёлые умрут хоть так, хоть эдак. Меня вновь удивила Татьяна. Не успел я отойти от изумления, увидев в её руках кольт 44-го калибра, а девушка уже принялась перевязывать раненных бандитов. И получалось у неё не просто ловко, а профессионально. Время от времени она просила меня помочь, то подержать голову, то отрезать бинт. "А вы молодец", похвалил я девушку. "Настоящая валькирия". "Валькирия?" переспросила девушка. Я приготовился прочесть краткую лекцию о скандинавских воительницах, но Татьяна пренебрежительно фыркнула. Я что, похож на падальщицу? Почему падальщицу? Слегка растерялся я. А кто же они? усмехнулась Татьяна. Покойников в Вальхалу тоскают, потом им прислуживают. Фу, ещё хорошо, что вот он не заставляет своих баб с мертвецами спать. Интересная трактовка, однако. Не слышала такой. Вам, Татьяна Михайловна, нужно диссертацию написать, посоветовал я. Может, когда-нибудь и напишу, пожала плечами девушка. Вот когда мне совсем будет нечего делать, перечитаю старшую Эдду и что-нибудь придумаю. Сколько у вас талантов! Вы и в оружии толк знаете, и перевязки умеете делать, поблестил я девушке, уходя в сторону от темы, которую сам же и поднял. Пожалуй, еще чуть-чуть, и девушка станет цитировать скандинавские саги на древнегерманском. «Я курсы сестер милосердия заканчивала», – сообщила Татьяна. «На фронт хотела ехать с санитарным эшелоном, но не судьба. Отец заболел, работать не смог». «И работали в госпитале». «Работала», – подтвердила девушка. О том, что госпиталь для белых, спрашивать не стал, знал и так. Да и не было в Архангельске других госпиталей. Но к гражданскому персоналу никто претензий не предъявлял, а иначе не трудилась бы барышня в Губчика. Кстати, и за её роман с поручиком Белой армии ей тоже претензий не предъявляли. Поручик прошёл фильтрацию, отправлен служить в Красную армию. Живым вернётся, сами свои отношения выяснят. В нашей губернии каждая семья, так или иначе, но связана с Белой армией. Вот если бы девушка крутила роман с французским лейтенантом, английским капитаном, а пусть бы и с рядовым американским солдатом, то в губ ЧК не работало бы не то что машинисткой, а даже уборщицей. Здесь лучше перестраховаться. По камест я не выявил присутствие вражеских разведок в нашей губернии, но это не значит, что их нет. А влюбленная женщина, имеющая доступ к секретной информации, слишком легкий объект для вербовки. Вообще, в Архангельске и Мурманске оставались женщины, имевшие связи с иностранными солдатами и офицерами. И это не только дамы с пониженной социальной ответственностью. Отнюдь. У женщин складывались с интервентами и серьёзные отношения, да и ребёнок, родившийся от связи с иностранцем, не вызывал особого удивления. Десятка 3, если не больше, вышли замуж и уехали вместе с мужьями за границу. Что поделать, жизнь есть жизнь. А ведь горячие головы в губосполоукоме и губкоме пытались наехать на меня, мол, куда чека смотрит и почему подстилки не в лагере. Пришлось популярно объяснять, что женщины находились на оккупированной территории, посему лучше закрыть глаза на кое-какие вещи. А к вам, дорогой товарищ, встречный вопрос: от чего вы женщин оставили, а сами сбежали? Другое дело, что женщины, имевшие отношения с иностранцами, поставлены на негласный учёт, равно как и те семьи, чьи сёстры или дочери уехали за границу. Репрессий по отношению к ним не будет, но на контроле это держать надо. А что с отцом? поинтересовался я. Про то, что её отец отставной капитан второго ранга Болен, я знал, но чем именно уже не помнил. "Язвы желудка", вздохнула девушка. Операцию сделали. Половину желудка отрезали. Он теперь и есть толком не может. Да и есть нечего. Врач сказал кашу на молоке. А где молоко взять? Неожиданно из глаз девушки потекли слёзы, а я совершенно механически прижал её к себе и погладил по спине. Ну, Танюшка, не плачьте. Всё хорошо будет, принялся я утешать Валькирию. Поверьте мудрому человеку. И молоко отошлём, и кашу для вашего папы сварим. Татьяна, смохнув слезу, отстранилась. Владимир Иванович, вы так сказали, будто вы старый, усмехнулась девушка. Я для отдела кадров листы учёта перепечатывала и вашу дату рождения видела. Вы всего на год меня старше. Чудеса. Стало бы те девушке 21 год, если честно, на дату рождения внимания не обратил. Думал, что ей лет 25-27, возраст та не прибавляла ее корпулентность. Вернемся, начальника отдела кадров уволю, мрачно пообещал я. За что? – удивилась Татьяна. За то, что секретное сведение посторонним разглашает. Разве я посторонняя? – обиделась девушка. Я же вам лично подписку давала о неразглашении служебных и государственных тайн. Вы мне за нарушение срок обещали. Пять лет. «Пять лет? Всего-то?» – переспросил я и покачал головой. «Что-то маловато пообещал. За наши тайны дороже платят. Касательно же постороннее или нет, здесь другое. Вы не сотрудник отдела кадров, а работник канцелярии, правильно? Ну, к вам-то вопросов нет, а вот начальника отдела кадров сажать нужно, а не увольнять». Дуняндаму успел провести беглый опрос раненых, и мои мысли касательно их цели подтвердились. Да, узнали, что из Архангельска раз в неделю ходит поезд с солью и без охраны, вот и решили его остановить, прихватизировать один вагон. Лучше бы все три, но столько лошадей не набрать. Но и один вагон соли – это здорово, это ж тыс шапудов. Можно бы вагоны разгрузить, спрятать груз в лесу, но время дорого. Пока то да сё, из Архангельска могут солдаты приехать, эти долго разбираться не станут. А кто предложил в соль забрать? Да кто-то, вроде Мишка Косой, что на железной дороге обходчиком работает. Да Ванька милиционер. Сколько их было, никто не считал. Может, человек 50, может, больше. Вот телекс слышит Дмитрий 30, это знали. И оружие у всех есть, как без него. Из-за тумана не сразу поняли, что бронепоезд идёт, а не обычный состав. А когда разобрали, уже поздно было. И тут сразу пулемёт застречил. Знали бы, не полезли. Няндома это не только станция, но и вполне приличный посёлок, домов на 100. Нам здесь всё равно остановку делать, заправляться водой и загружать дрова. На станции, кроме дежурного, имелся и телеграфист, и сотрудник Трансчека с интересной фамилией Ситник. Коллега уже отправил в Архангельск на железнодорожный вокзал телеграмму об опоздании бронепоезда. Пришлось ему отбивать вторую, мол, прибыли, всё в порядке. Наверное, у меня паранойя, но если бы Ситник не отправил телеграмму о задержке состава, я бы и его заподозрил в соучастии. «Может, прозвенел первый звоночек, если начинаю подозревать всех и каждого, и в отношении людей начинает срабатывать не презумпция невиновности, а презумпция вины? Не пора ли мне подать рапорт об отставке?» Сотрудник ТрансЧК не обрадовался, когда ему на перрон выгрузили 22 трупа, но деваться некуда. Происшествия на его участке ему и разбираться. Понадобится помощь, хотя бьют телеграмму в Архангельск. Оттуда хоть Муравин, а хоть даже иножди в помощь пришлёт. Впрочем, Ситник сообщил, что в посёлке имеется целая рота красноармейцев, оставшаяся с прежних времён, которая всё равно ничего не делает. Поразмыслив, я решила ставить парню и всех задержанных. Благо большинство ранено и опасности не представляют. А какой смысл тащить их в Вологду, сдавать в транспортный отдел, если всё равно разбираться придётся на месте? Начпродо я оставлять в трансчека не стал. Кузьменко провёл товарища Прохорова вдоль состава, показал убитых и раненых и лишь потом посадил под замок. Но посидев полчаса в запертом купе, товарищ с портфелем сдулся и добровольно признался, что в прошлый раз отдал два мешка соли своим знакомым из Вологды. Мол, семья у них большая, жалко. Но к нападению он отношения не имеет. А то, что соль привозят, это не для кого ни секрет. И охраны у состава нет, не положено. Будь это в Архангельске, отправил бы паразита в рефтрибунал. А так, кому за него соль сдавать? Так что пусть и доводит своё дело до конца, а по возвращении идёт и кается Михаилу Артёмовичу. Простит председатель губы сполкома, так тому и быть, черт с ними. А я уже понял, что как начпродов не сажай, я уже двоих под тюрьму подвел. Лучше не будет. Может, пора расстреливать? Так что в Няндаме потеряли не час, как ожидалось, а целых три. На всякий случай осмотрели убитых, не встретится ли кто-нибудь из знакомцев, но кроме холмогорского беглеца таковых не нашлось». Надо было дождаться красноармейцев, отыскать подходящее помещение. А ситник бюрократы такие, еще и рапорт с меня запросил. Мол, понимаю, товарищ Аксенов, начальники ГУПЧК не обязаны писать рапорта простым сотрудникам, но требовалась хоть какая-то бумажка. Про бумажки я не хуже него понимаю, но писать рапорт на имя сотрудника? Хм, у нас, у начальников, свои амбиции, чего уж там. Можно писать на имя Дзержинского, а потому вместо рапорта продиктовал Татьяне сопроводительную записку, в которой подробно расписал нападение, героическое отражение атаки, перечислил количество погибших и задержанных. По правилам следовало перечислить поимённо всех убитых и раненых, переданных ситнику, но это уже перебор. Да я и не знал фамилий убитых, кроме опознанного Александром Петровичем. Так что пусть Ситник расследует, отыскивает сообщников, арестовывает, отдает задержанных под трибунал или сам расстреливает. Да пусть хоть их всех съест, мне уже все равно. Единственное, о чем попросил, чтобы он выяснил, нет ли среди злоумышленников еще кого-нибудь сбежавшего из Хлона и сообщил в губчика Архангельска. Те пятеро Беглицов, теперь уже четверо, всё равно висели бременем на моей совести, хотя можно было бы объявить их погибшими. А вот от чего-то не мог. Пусть они наши враги, но на могилы и на строчку в архиве имеют право. Словом, тронулись уже ближе к полуночи. В график движения поезда Архангельск-Вологда мы уже не вписываемся, а машинист вряд ли за ночь сможет наверстать упущенное. «Впрочем, нам это и не надо. Скоропортящихся продуктов нет. Я даже себя похвалил, что накинул на всякий случай лишний день на дорогу, а не то бы точно опоздал на встречу с Феликсом Эдмундовичем, а он человек пунктуальный». А еще Новак и Холминов доложили, что починили радиостанцию, пытались ловить радиоволны, но безрезультатно, зато, воспользовавшись остановкой, соорудили на бронепоезде телефон». точнее, соединили проводами. А я-то думал, для чего торчат эти трубки, похожие на полуые консервные банки, но так и не додумался. Ещё в прошлую поездку задумался, и даже мысли приходили, но тут же куда-то ушли. Должно быть стыдно, но я не специалист по ретросвязи, а подсказать начальнику никто не соизволил. Верно думали, что я и так всё знаю. Правда не знаю, зачем нам мог понадобиться телефон. Хотя, если придётся вступать в настоящий бой, тфу-тьфу, с ним гораздо удобнее. Дел на сегодня не осталось, и я решил лечь спать пораньше. Только улёкся, как дверь купе распахнулась, и на пороге появилась Татьяна. Девушка была в одной сорочке. Нерешительно стояв в проходе, спросила: "Владимир Иванович, вы не спите? Мне после сегодняшнего что-то не спится". И страшно. Не прогоните. Надо было дверь запирать, а теперь уже поздно. Не прогонять же девушку, тем более что ей страшно. Прогонишь, получишь страшного врага, а врагов мне хватает. Хотя, кому я вру? Читателю или самому себе? Я слегка пододвинулся, вздохнул и похлопал рукой по постели. Забирайся. Да, тесновато, конечно. Девушка крупная, но ничего.